Крылья как таковые Однажды весной, в первый день своего отпуска, Алексей, возможно, и зашел в сельский клуб. Здесь висела свежая стенгазета, в которой наряду с прочими злободневными материалами был помещен рисунок местного художника Андрея Рокушева.